Глава 8. Заединщики. Артельная промышленность сохранилась в советской России с царских времен. Благополучно пережила гражданскую войну, расцвела при НЭПе и продолжила здравствовать, когда новую экономическую политику свернули. По сути, своей артели были пережитком средневековых цехов с поправкой на русский уклад. Склонные к ведению определенного рода деятельности, мужики собирались, договаривались об условиях, назначали над собой старшего и сообща брались за работу. Растели на Руси были известны с самого разного рода. Кузнечные, маслодельные, иконописные, сокольничьи, извозичьи, рыбацкие, малярные, шерстобитные, не с тем числа. Технический прогресс задвинул архаику на задний план, но даже революционная смена капиталистического строя на более прогрессивный не изжила силу народной традиции. Граждане страны Советов вольны были идти на государственные заводы и фабрики, в конторы и больницы, чтобы получать гарантированный оклад и работать в рамках единого трудового законодательства, но могли скооперироваться в товарищество и зарабатывать на свой страх и риск. Денег там выходило больше, однако могло не выйти вообще, если артель разваливалась, не получала заказов или ее продукция не находила сбыта. В крупном промышленном Ленинграде естественным образом возникали многочисленные артели металлистов. Они делали топоры и пилы, ключи замки, вагонетки, банки для красок, автозапчасти, вилки и ложки, штопоры и ноши, Молочные стерилизаторы, вентиляторы, фонари к тракторам занимались ремонтом копировальных, пишущих и счетных машинок, лабораторных, измерительных приборов и медицинского оборудования. Там работали мастера на все руки, они запросто могли снарядить стреляные гильзы. У них были станки и самые разные подшипники, шары из злопнувшие обоймы никто считать не будет. В артеле обычно кооперировались люди приблизительно одного возраста или земляки, у которых было много общего, чтобы вместе работалось легче. Раньше в артели бытовала круговая порука, но в производственных коммунах она сделалась объективно ненужной, хотя, как считал колоды, не исчезла полностью. Небольшой, но тесно спаянный родственными и соседскими отношениями пролетарский кооператив при определенных условиях мог превратиться в банду. Следссыры были задействованы. Следссыры точно были в деле об убийстве работников завода, промет. Колодей в милиции прошел через револьверные лай 1920-х и знал, сколько из чернорабочих выходит преступного элемента. Он скептично относился к версии особого дела о шпионах и белогвардейском подполье. Диверсанты, да и бандиты, применили бы штатный боеприпас. Он надежнее, его проще достать, и не надо возиться с перезарядкой. Идея снарядить гильзу шариками от подшипника не могла прийти в голову офицеру. Человек понимает только то, что находится у него перед глазами. И хотя предположение Панова об использовании оружия кем-то из советских граждан, имеющих наградной или служебный наган, было теоретически верным, Установить посредством отдела баллистической экспертизы принадлежность оружия пока не представлялось возможным на практике. Ленинградские криминалисты только начали создавать пули-гильзотеку. Они могли сравнить следы с уже оставленными на месте преступления за последние годы. Для того, чтобы отстрелять все имеющееся в Ленинграде оружие и собрать для изучения пули и гильзы, потребуются огромные складские помещения. Организация отстрела и последующие обработки материала. Даже для одного города это казалось красивой сказкой. Что уж говорить о глубинке, откуда тоже мог заплыть ствол. Когда-нибудь в СССР баллистический архив будет создан. Возможно, пенсионер Василий Васильевич Панов до этого счастливого времени доживет. Но сам Клады думал о перспективе с иронией. Вася фантазировал, поскольку был допущен к служебным секретам. Однако начале работ в отделе баллистической экспертизы по созданию картотеки не могли знать посторонние. Служебное оружие в Ленинграде даже не планировали отстреливать. Бояться гипотетическому предателю было нечего. По мнению Колодея, изготовить самодельный боеприпас можно было только от безысходности, когда не знаешь, где его купить имеешь сильное желание пострелять и специальные познания как его сделать школьники из рабочих семей попадали под это полностью в идеале преступник должен обладать навыками чтобы самому смастерить оружие и материалами капсулями порохом например из отцовского охотничьего сундучка и поражающими элементами этим условием соответствовали ребята из школ фабрично-заводского ученичества но почему шарики Казалось бы, чего проще — отлить из рыболовной грузил пули подходящего калибра и довести до нужного диаметра молотком или обкатать доской, если сразу начисто не получится. Однако по какой-то причине был выбран совсем другой путь. Преступник использовал одинаковые шарики диаметром четыре мм. Их применяли в номенклатуре из 23 наименований шариков подшипников которые ставили на такое разнообразное количество машин и механизмов, что учесть их все в крупном промышленном городе не представлялось возможным. Они были одними из самых ходовых машиностроений. С ними могли поспорить только подшипники под шар 6,35 мм, самый оружейный диаметр, о котором Каладе тоже теперь знал, но думать чурался. Это был калибр Маузера образца 1910 года. Доступ к ломанным подшипникам с шарами диаметром 7-144 мм был у всех желающих. Принести с завода пригоршню блестящих шариков сыну или внуку будет счастлив любой работяга. Оказаться в хозяйстве шары могли в любом количестве у кого угодно. Ими стреляли из рогаток и били окна, оставляя в стекле отверстия, похожие на пулевые. Об этом не заявляли в милицию, но заклеенные бумагой дырки было видно с улицы в окнах рабочей окраины. К шарикам привычно играли дети, а в сентябре они пошли в школу, — подумал колоды. Мысль, что это учащееся страшила больше всего. Малолетние убийцы наигрались в разбойников, испугались, занялись уроками или по какой-то иной причине утратили свой скоротечный интерес, и найти будет невозможно. Чайка случайным образом сложившаяся на каникулах, распалась. Голодый любил людей, больше всех любил детей. Их-то он и искал в первую очередь.